Глава 16. Антилос выслушал рапорт Гарика с каменным лицом и без комментариев, только время от времени просил уточнить ту или иную деталь. Каким бы талантливым актером ни был мордашка, ему не удавалось скрыть, что он раздавлен и угнетен. Хотя Гарик старался изо всех сил. У него было время отрепетировать свое выступление. После возвращения на базу... Он сначала доложился оставленному за старшего Уэсу Янсону. И вот теперь, когда верш прилетел скоро с Канта, повторял свой доклад. И все равно эмоции плавали на поверхности. Когда пытка закончилась, мордашка добавил. Сэр, я принимаю на себя полную ответственность за гибель Кастина. Карелианин удивленно приподнял бровь. Вот как? Ты принимаешь ответственность? Так точно, сэр. То есть Кастин не принимал участия в своей смерти и ни в чем не виноват. «Ну, а каким образом ты мог предотвратить гибель Донна, как, по-твоему, Лорен?» «Мог приказать обыскать тайник, а не просто заглянуть в него, например». «Зачем? Если заглянув в него, Донна ты там не обнаружил». «Должен был сообразить, что он спрячется где-нибудь, проверить, где он находился перед отлетом». «Ты проверил». «Когда твоя команда поднялась на борт Нарры, с вами Донна не было. Он обогнал тебя на один шаг, обогнал всех нас. Ты знал, что он подчистил расписание дежурств, что он соорудил манекен и уложил его на свою койку, чтобы все подумали, будто он спит, даже храп свой записал». «Теперь знаю», — лейтенант Янсен рассказал. «Перед отлетом ты был в курсе?» «Нет». «Кастин Дон не твоя забота». «И ты не виноват, хотя он погиб во время операции, которой руководил ты. А теперь просвети меня еще раз по части ответственности». «За кого ты отвечал?» «Ну, за себя. Еще за Келла и Дию. И что ты сделал?» Попросил призраков и механиков присматривать за Дией. Лично от себя попросил о том же Шаллу. Они живут в одной комнате. Дия вроде бы бросила мысли о самоубийстве, но она такая другая». Словно все время жила в панцире, а тот взял и развалился. Она напугана и уязвима, словно раненый зверек. Разумно. А что с Келлом? А что может быть с Келлом? Мне что, еще и с ним нянчиться, что ли? Именно он осматривал тайник и не заметил там Донна. Как, по-твоему, Кел себя чувствует? Лорен сморщился. Наверное, так же, как я. Ну и как ты поступишь? Устало спросил Ведж. «Поговорю с ним», — предположил Мордашка, с надеждой заглядывая в глаза Камеску. «Ну да, втолкую ему, что он не виноват». Антилас ждал и молчал, просто разглядывал лейтенанта, пока тот не перепугался до смерти. «Да, сэр. Я все понял, сэр», — уныло выдавил Гарик. «Точно так же, как не виноват я. Дошло, наконец. Что-то еще?» «Да, сэр. Знаете, там так получилось, что я заговорил о прошлом Хрюка». «Ну, то есть я не о Хрюке рассказывал, а о лейтенанте Кетче. Просто использовал факты. Так вот, Синж и Мелвор не на шутку переполошились. Либо они ввязались в похожий проект, либо знают об этом проекте и очень в нем заинтересованы. А вот это действительно важно. Посмотрим, что я тут смогу придумать. Спасибо вам, сэр. На этом и закончим». Мордашка был уже на ногах, когда Ведж добавил «Да, кстати, сэр». «Ты хороший офицер, мордашка, поэтому не надейся, что испытаний больше не будет. Тебе еще не раз проходить через всю эту муть. Мы успешно выполнили задание. Если бы я заранее знал, если бы на сто процентов был уверен, что результат мы получим ценой жизни одного из моих пилотов, все равно бы начал операцию. И ты тоже». Гарик потоптался на месте, переваривая сказанное. Потом неохотно кивнул. «Да, сэр». Полагаю, и я бы тоже. И закрыл за собой дверь. Ветч сидел без движения и считал про себя шаги. Вот сейчас Лоран отошел на 30 шагов от грузового модуля, переоборудованного в начальственный кабинет. Теперь уже на 40. 50. Антилас от всей души вломил кулаком по столешнице, смел на пол инфочипы, документы, деку, какие-то мелочи. Еще один пилот умер попусту. «Еще одно письмо семье с извинениями. Еще один рапорт, в котором как-то надо объяснить, как он за несколько дней ухитрился потерять двоих подчиненных». Ветш вымился из кабинета и помчался в ангар. Янсен, который в гордом одиночестве скучал за столиком на противоположной стороне каньона, вскочил на ноги и пристроился на безопасном расстоянии сзади. «Как дела?» «Нормально». «Тогда что там был за грохот?» Я не хочу анализировать данные от Синжа. И не хочу писать предкам Кастина. Ага. Оба автоматически отсолютовали на приветствие Крохи и Квеша, который топал навстречу. В эскадрилье начнется бедлам. Я веду в бой детей, и за меня их убивают. Ну что правда, то правда. Ведж затормозил в воротах ангара. Янсон с разбега врезался в него и благоразумно отскочил в сторону. «Ты что сейчас сказал?» «Что правда, то правда», – охотно повторил Янсен, но на всякий случай отступил еще на один шаг. ж тебе понадобились, если не употреблять того слова, каким ты их сам называешь, неудачники, плохо приспособленные к военной жизни. Раньше должен был сообразить, что потери в таком подразделении будут выше, чем в нормальной эскадрилье. В кого здесь нет кни у всех, видите ли, неподъемный груз эмоциональных проблем, ситх их дери». «Этим детишкам невероятно сложно прыгнуть в нужную сторону в нужное время. Они не мы с тобой». «Ну да». Вес осмелел и продолжил атаку. «Ты ухитрился сколотить из них команду, которая действует лучше, чем имеет на это право. Их даже можно сажать за стол в приличном обществе. Можно даже рискнуть и дать им полетать с другими подразделениями. И все это твоя заслуга, дружище». «Ну не знаю, может ты и прав». Веч смертельно устал. Маниакальная энергия, на гребне которой его вынесла из кабинета, иссякла. Антилас постоял, переминаясь на месте, и побрел обратно. Как там Лара? Довольно неплохо для человека, на глазах которого только что застрелили родного брата. нас приглядывает за ней. Знаешь, нам нужно известить семьи. Веч переждал, когда нахлынут и вновь уйдут воспоминания. Помнить ему было почти некого, разве что Сиала, ее мужа. «Да и те потерялись давным-давно». Янсен, понимающе молчал. «Тем из нас, у кого еще остались семьи», — поправился Ведж. «На тот случай, если Синж попытается еще кого-нибудь поймать на ту же наживку, это в его духе». «Верно. Я оповещу ребят и скажу, что именно им следует написать родственникам. Да, но не сейчас. Сейчас ты пойдешь со мной, сядешь за стол и примешься трудиться над информацией от твоего начальника Синжа». Ну, спасибо, босс. Ну, дружил. Приключения Уэса Янсена, а со статистики. На информацию они ухлопали целый день. Вечером едва могли вспомнить, кого из них как зовут. Вкратце получалось следующее. Их мишень – планета среднего размера и массы, если им не наврали про ее диаметр и гравитацию. Усиленно охраняется. 10 звездных разрушителей и 7 крейсеров «Мон Денные ночь нанесли караул на орбите, поддерживаемые несметным полчищем истребителей наземного базирования. Отмечен необычайно высокий процент ашек. Янсен кисло посмотрел на начальство: Курускант. Зуб даю курускант. На что поспорим? На твое месячное жалование. Антилас вяло клевал носом Копай глубже. Нет сил. Все равно копай. Курускан напрашивается сам собой. Но я кое-чего не понимаю. Военачальник запланировал операцию на недалекое будущее, иначе не обеспечил бы нас информацией, но состав орбитального флота другой. Я только что с то и я видел, силы рассчитаны неверно. Почему Синж ошибся? Разведка подвела. У Синжа шутишь, что ли? Ведж с ненавистью посмотрел на инфочипы. Неясно еще, что за груз такой, за которым охотится военачальник. Наша задача охранять флот, пока загружаются транспортники. Что такого правительство Новой Республики хранит на орбитальных станциях, чего нельзя достать на поверхности или при перевозке? Янсон глубоко задумался. Внутренний совет? Ты что, в штопоре? Конечно, почему бы не захватить их или убить, но все свои заседания они проводят на планете. Ты это наверняка знаешь. Нет, но нет и причин подозревать обратное. Собираться в орбитальном дворце достаточно проблематично. Секретность никакая, безопасность такая же, внизу удобнее. По-моему, у тебя контакты перегорели. Ну ладно, ладно, твоя очередь. Раз ты такой умный, скажи, что на космической станции лучше, чем на планете или транспортном корабле? Сама станция. Может, он хочет уволочь ее? сам прыснул. Большие грузовики, Вяч намотал на палец отросшую челку, ходили сплетни, что принцесса Аргана улетела куда-то заключать жутко секретный договор или собирать дополнительные силы против Синджа. «Если он об этом вызнал, если ему известно, когда она возвращается на Корускант, значит, контакты плавятся на этот раз у тебя», — скорбно констатировал Уэс. «Верно». «Откуда же эти большегрузные корабли?» Верш сердито дернул себя за челку, разглядывая цифры на экране. «Секундочку. Кажется, я знаю, зачем идет охота». Он выдрал листок из блокнота, который ради разнообразия отыскался на этот раз сразу, зато долго шел поиск стела. Нацарапал на нем короткое слово, сложил записку несколько раз и вручил Янсону. «Спрячь». А когда ткнемся носом в ответ – «Достанешь и раззвонишь по всему флоту, что отныне у меня репутация армейского волшебника и мага». «У тебя уже есть такая репутация. но ну, надо же время от времени ее подкреплять. А теперь позови Донна». Э, босс, видишь ли, кастин вроде как...» «Вядж прикрыл глаза ладонью. Да. С контактами полный аут. Кто у нас вместо него?» «Ну, не знаю. Вероятно, Лара Нотсель. Тащи ее сюда». Блондинка запыхалась, видно, бежала со всех ног. «Офицер Нотцель по вашему приказанию прибыла, сэр», – выпалила она скороговоркой. Веч отмахнулся, но уставные формальности не было сил. «Уймись, и лучше скажи мне вот что. С компьютером ты обращаться умеешь, я знаю. А как у тебя со статистикой? Сейчас объясню. Скажем, у меня есть данные по ударному отряду Новой Республики, а я хочу знать про корелианские силы с точно такими же характеристиками». «Осилишь?» Он чувствовал на себе пристальный взгляд, сгорающего от любопытства помощника. Уэс тоже хотел знать, только совсем не про армию Карелии. Лара обдумала вопрос. «Не думаю, что получится, сэр. Для решения задачи требуются специальные программы, а у нас нет». Лара щелкнула пальцами, обрывая сама себя. «Зависит от того, какие именно силы участвуют. Думаю, справлюсь». «Какая перемена мнения?» Девушка застенчиво улыбнулась. «Просто забыла. Наши тренажеры, сэр, они же соединены в сеть и настроены на анализ статистических данных и их перевод. Я могу адаптировать программу под то, что вам нужно, без особого труда». Веч скопировал файлы на чистую деку и передал Ларе. «Хочу знать эквивалент в кораблях имперского происхождения. Чем ближе, тем лучше. Потом возвращайся». «Сравним с данными планетарной обороны. Сколько времени тебе нужно?» «Не знаю. Полдня, полчаса. Скажу точнее, когда взгляну на тренажеры и сведения на деке. И сразу же дай мне знать». Ждать оказалось томительно, но когда Вердж задремал, его растолкали и предложили еще раз проветрить голову и размять ноги. Только не на прежней скорости. В столовой происходило что-то странное. Термическое одеяло, приспособленное под навес, было опущено. Верный знак, что заведение закрыто. Столы и стулья выволокли наружу, а для самых непонятливых от руки написали табличку и повесили на дверях. Веч растерянно заморгал. Столовая закрыто по приказу пирата Крохи. Что-то новенькое. Сам Кроха выселся посреди помещения, в которое Антилас, разумеется, тут же сунул нос – несмотря на запрет, нацепив на морду защитные очки, которые вместе с пульверизатором позаимствовал у механников. Таквааж покрывал каменный пол веселенькой зеленой краской. веч с любопытством наблюдал, как Кроха превращает серый скучный овал в подобие весенней лужайки, но вскоре не выдержал. «Кроха, чем ты занят?» Таквааж глянул на коррелианина с высоты двухметрового роста. «Красим, сэр». Молюем. «Ага. А зачем?» «Для ритуала, сэр». «То есть ты вознамерился провести тут церемонию?» «Сэр очень умный». «Что-то, что принято у твоего народа?» Кроха неторопливо и вдумчиво обсудил вопрос сам с собой. «То, что принято у вашего народа, сэр. И для этого тебе понадобилось закрывать столовую». Как не силился Веч, он не сумел вспомнить ритуала, связанного с покраской пола в зеленый цвет». Даже на Карелии, где на каждый чих существовала отдельная церемония, не было ничего отдаленно похожего. Да, сэр, но еду готовят, она нужна для ритуала. А кто участвует? Мы хотели поговорить, сэр. Нам поможет, если вы прикажете всем пилотам явиться сюда в 18.00 в полной парадной форме. Так и подмывало глупо захихикать, но Кроха выглядел серьезно. И с такой готовностью орудовал распылителем с краской? Да ну, да. И гражданскому персоналу тоже нужно прийти в нарядных костюмах. А мне зачем вся эта головная боль? Что поделать? Родился карелианином привыкай к собственной подозрительности. Потому что мы просим мало, а дадим много. Ага. А какая-нибудь из твоих личностей не собирается рассказать мне подробности? Они не могут. Ясно. Ну-ну. На перевод данных Лара ухлопала два часа, а на сравнение они с Веджем потратили не больше пяти минут. Потом Антилас загадочно посмотрел на Уэса Янсена. — Шутишь, что ли? — недоверчиво фыркнул тот. «Куат — Куат? Коррелянин молча указал на карман форминки. Янсен выудил записку, развернул. На мятом листке флимси пласта стояло одно лишь слово. «Куат — Куат. Уэс присвистнул. — А я что говорил? — торжествовал Верч. «Откуда ты узнал?» Синш рискнул соревноваться в подозрительности с коррелианином. Он дал нам информацию для внутреннего пользования, но тем не менее реальное свое намерение понизил на уровень другой. «Ставлю свое недельное жалование, что все остальные участники радостно опознали в мишени Корускант и хочу увидеть их лица, когда они выйдут из гиперпространства». «Значит, груз ему не нужен», – вставила Лара он нацелился на звездный разрушитель. «Бери выше!» — кивнул веч и без особого успеха попытался расправиться с челкой, которая, естественно, тут же занавесила ему глаза. «Супер-разрушитель!» Помните, что неделю назад предсказывал Мордашка? Судя по раскрасневшемуся лицу, Уэс был готов скачать с места и бегать, возможно, по стенам. Вместо этого Янсон преднамеренно неторопливым движением откинулся на спинку шаткого стула. Закинул руки за голову, а ноги на стол начальства. Он блаженно улыбался. Синж сам себя перевязал бантиком и отослал нам в подарок. Веч скинул ноги ординарца со своего стола. Ня! охладил он пыл развеселившихся подчиненных. Что у нас есть? Он будет вместе с флотом на Куате. И что? «Выходим из прыжка и кидаемся на него?» «Сомневаюсь. Сам почитай, Уэс, сколько понадобится кораблей. Да и оборона верфи нам не обрадуется. Стрелять там парни умеют. А после того, что там натворил Рожденст, с нами они не станут церемониться. Жди больших потерь». «Может, предупредить правительство Куата?» «Предложила Лара». «Нет там никакого правительства. Есть только Куат. С Куата собственной персоной» а среди правящих домов наверняка найдутся шпионы Синджа. Наша разведка утверждает, что верфи и орбитальные доки заминированы. Сунься, кто чужой, привет, все взрывается. Синжу об этом тоже известно, а его агенты заметят любые особые приготовления». Антилас вздохнул. «Придется отпустить военачальника баловаться с новой игрушкой и потом отнять ее». «А как?» – приуныл Янсон. «Лара, ты знакома с планом Донна?» «Программа, которую он собирался ввести в бортовой компьютер железного кулака». Девушка кивнула. «Сможешь переделать ее для другого корабля?» «Если только Кастин не рубил лед с изощренной маниакальностью, да, сэр, сумею?» «Тогда займись делом». Ветч посмотрел на ординарца, который опять нацелился ботинками на столешницу. «Я собираюсь набросать предварительный план операции. Посмотрим, подпишет его адмирал Акбар или нет». А я тем временем, возвестил Уэс, немного посплю. А ты просчитаешь вероятные пути отступления с Куата и вынесешь предложение, каким образом лучше всего будет перехватить Синжа. Это похоже на сон, согласился Янсен, только не так интересно. Ведж вспомнил о третьем участнике совещания. Спасибо, он улыбнулся. Ты хорошо поработала. Приготовления крохи становились все загадочнее и загадочнее. Он ухитрился привлечь к работе даже астродроидов. Малыши R2 и R5 вооружились кистями и носились по столовой, оставляя пятна краски и напоминая резвящихся в траве детей. Сам же такваш приладил под потолком фонарики, так хитро их расположив, что углы остались в тени, зато центр площадки был залит ярким светом и теперь трудился над динамиками. Изнывающие от любопытства призраки время от времени старались прорваться внутрь, и каждый раз были изгоняемы твердой механической рукой пескли. Дроид, если его удавалось убедить заняться столь невозвышенным делом, как приготовление пищи, становился первоклассным шеф-поваром, был возбужден сильнее обычного. Веч не забыл издать приказ и не успела пробить восемь вечера, как призраки всем скопом ввалились в столовую. «Поверить не могу!» «Как ты мог? Засунул меня! Меня в парадный мундир!» — хныкал Янсен, хвостиком таскаясь за Антилосом. «Я припомню. Его, видите ли, кроха попросил. Кто твой лучший друг? Я или он? Ты знаешь меня дольше, чем его. Ты должен больше любить меня, а не его!» Ветш только восторженно фыркал в ответ. «Давай скажем так. Меня заинтриговала тайна. В конце концов, снизошел он. Тайна понадобилась». Не хватает секретов? Будет тебе тайна. Завтра же раскрашу ноги и лицо красным, и никому не скажу почему. Достаточно таинственно для тебя. Душу продашь, лишь бы не лезть в парадку. А ты купишь? Отдаю почти даром. Многие призраки охотно бы поддержали Уэса, хотя и не с таким пылом. Хрюк с несчастным видом постоянно чесался. Шала приставала ко всем по отдельности с вопросом, что тут происходит. Нарвалась на ответ, что если ей так не нравится форма, ее сейчас с нее сдерут, отошла в сторонку и принялась разминать пальцы. Мордашка внес в установленную правилами униформу дополнение в виде шарфа цвета песка на татуине и имел теперь вид офицера из гарнизона на пустынной планете, породнившегося с аборигенами. Механики почти полным составом оттирали ветошью ладони, пытаясь избавиться от особо въевшихся пятен, и застенчиво сторонились неожиданно щеголеватых пилотов. Последним, опоздав на несколько минут, в столовую влетел растрепанный Миндойнос. Крохи видно не было. Свет в каньоне погас, если не считать искусственных звезд под потолком центрального коридора и освещение в столовой. Из камбуза наконец-то появился такваш. «Друзья наши!» Обратился он к собранию с непривычной театральностью, простирая над толпой лапы. «Как рады мы, что вы приняли наше приглашение!» — кто-то робко хихикнул. «Вынуждены сознаться, что мы случайно обманули команда Рантилоса, описывая ему сегодняшний вечер. Думаем, он неправильно понял нас. А общее внимание немедленно сменило фокус». Поддерживая игру, Ведж скрестил руки на груди и сурово возрился на кроху. Хихиканье стало громче, раздавалось оно из-за спины, а голос, несомненно, принадлежал Янсону. Случайно обманул? Веч вспомнил тик хаселчу и, подражая ему, картинно вскинул бровь. Накажите кроху, с которым вы встречались днем, мы сейчас не он. Мы сейчас кроха, который изо всех сил хочет отвертеться от расплаты за свои ошибки. Так ваш сверкнул зубастой ухмылкой. Кел должен дать вам несколько уроков в распознавании нас. Итак, этот ритуал мы подсмотрели у офицеров Новой Республики. Официально он называется «Танцульки». Мы нарисовали лужайку. Придите же и потанцуйте под звездами. Если судить по взглядам, которыми обменивались собравшиеся, персонал базы натужно соображал, не стоит ли вызвать военную полицию и санитаров в придачу, потому что у одного из них перекосило фонарь кабины. А если стоит, то где таковых взять? «А если мы отклоним предложение?» – пропыхтел Хрюк. Кроха оскалился всерьез. «Мы будем оскорблены в чувствах. Командир отдал приказ. Значит, эти танцы – твой военный долг». «Отказываешься от службы? Мы тебя пристрелим! По уставу!» Кел Тайнер шагнул вперед, ухватил приятеля за волосатое ухо. «Кроха!» — восторженно заорал Алдеранец. «Это была шутка! Человеческая шутка! Я горжусь тобой! Ты научился шутить!» Эквеш опять улыбнулся. «Раз ты рад, мы тоже рады!» Кел вышел в центр абсурдный танцплощадки и протянул руку. Тирия, улыбаясь, подошла к нему. Тайнер многозначительно перемигнулся с крохой, тот кивнул астродроиду-друндулету, который стоял на страже возле столба с прожектором, и на мгновение все оглохли. Веч сморщился, зажав уши, такваш торопливо взмахнул лапой, звук стал тише, а мелодия узнаваемой. Кел и Тире танцевали, улыбаясь друг другу и напрочь забыв о вселенной. Янсен завистливо вздохнул. «Я пристрелю Кроху», — пообещал он. «Не сейчас», — удержал ретивого ординарца Ведж. «Хочу знать результат. Опять строишь из себя генерала?» «Отвали. Что правда глаза колят». На площадку вышла шалла, поманив за собой ошалелого мина Дойнаса. Потом к ним присоединилась женщина из команды техобслуживания, волоча за собой упирающегося кубера. Старший механик громко протестовал но партнерша крепко держала его за складку на животе. Ведж давно так не смеялся. Янсен обиженно посмотрел на друга и махнул Дие: «Эй, ведомый, не откажешься потанцевать?» Твиллика испуганно шарахнулась в сторону. «Я не умею. А я думал, ты была танцовщицей. Но не так. Я никогда не танцевала с кем-то, только для... Самое время научиться!» Уэс повел ее на площадку, оставив Веджа в одиночестве. Антилос наблюдал, как его пилоты перекочевывают в центр столовой. Кто-то улыбался, кто-то смущался, кто-то шел точно на эшафот. Потом разглядывать танцующих Веджу надоело. Он поискал кроху. Тот на пару с Пискалей вытащил из камбуза длинный стол и принялся выставлять на него пластиковые тарелки, стаканчики и закуски. Пискаля сегодня превзошел самого себя. Веджи даже представить не мог, что все это пиршество можно соорудить из хранящихся на базе продуктов. Корелянин подождал, когда пискаля отойдет, и устремился к столу. Кроха как раз нарезал сыр. Здорово это ты придумал. Такваш отвлекся от тарелок и машинально отсалютовал. «Простите, сэр, вы застали нас врасплох». Он опять взялся за нож. «Да не извиняйся ты, и давай без формальностей. Ты же вроде как вечеринку устроил». «Как догадался?» «Про танцы?» «Вы подсказали, с командир, то есть ты подсказал Веч. именно начальство Эквеш произнес с сомнением и немного неуверенно, словно не знал, правильно ли поступает. «Вы, ты с лейтенантом, с Уэсом шли и говорили, как плохо призракам, как вам тебе плохо, когда плохо не ждут исцеления, надо все чинить, танцами». Кроха замялся, отложил нож и сосредоточенно поскреб за ухом. Мы часто смотрели, как люди танцуют. Мы пришли к выводу, не всегда это что-то значит. А когда значит, это активность самцов и самок, гон, желание. Самки и самцы ищут друг друга, ухаживают друг за другом, любят друг друга. Призраки видят мало, только смерти много. А спаривание – это жизнь. Самцы и самки живут для этого. Как лучше всего отвернуться от смерти, чем подумать о самках? Антилуса распирала от восторга. Кроха. Боюсь, ты да только что самовольно назначил себя офицером по морали и боевому духу. Так ваш издал звук, похожий на кашель и фырканье одновременно. — Нам же говорили, попадете к Антилусу, не делайте ничего хорошего, — запречитал он, обхватив голову лапами. — Он тут же запишет поступок вам в обязанности. Это что, еще одна шутка? Мы надеемся. Кроха осмелел настолько, что отважился протянуть камеску пластиковый стаканчик с ломен элем. — Так держать, Кроха. У тебя все получается. А вы... Ты будешь танцевать? Ветч оглянулся на пилотов. — Да. Один-два раза, потом мне лучше уйти. Призраки сразу почувствуют себя вольготнее. Вам... Тебе было хуже всех. Как же? Ты уже все починил, Кроха. Мордашка любовался ребятами, которые, преодолевая смущение, то и дело украдкой поглядывая на командора... Гарик тоже оглянулся. Антилы сделал вид, что не присутствует и налегал на выпивку. Выходили на танцплощадку. А потом кто-то сильно толкнул его в спину, и Лорен, чуть ли не кубрем, выкатился на середину выкрашенного под цветущий лужок овала. Гарик развернулся, занося кулак для сдачи. Перед ним стояла Лара. Ничего не оставалось, как в притворном ужасе закрыться руками. Симпатичная блондинка перехватила его запястье и увлекла в рисунок танца. «Это бунт», — заявил мордашка. «Так выдвини обвинение, и вместо того, чтобы идти в бой против железного кулака, я буду отсиживаться на губе. Умный ход. Может мне тоже взбунтоваться?» «Кроме того, у меня особое право тебя колотить. Я сюда попала из-за тебя». «Тоже верно», — Гарик погрустнел. Из-за меня, но больше все-таки из-за Тона Фанана. Прости, я не хотела причинять тебе боль. Вы с ним дружили, я знаю. С тех пор, как он погиб, ты не улыбаешься и не шутишь. Знаешь, что забавно, мы познакомились с ним всего пару месяцев назад, а вечером второго дня знакомства договаривали друг за другом фразы, знали, о чем думает другой, и были невероятно озабочены, чтобы побыстрее свести с ума окружающий нас мир». Придется тебе потеть за двоих. Фанон тебя не простил бы. Это уж точно. Мордашка попробовал улыбнуться. А ты хорошо танцуешь. Ты тоже. Ну, меня-то специально учили. А ты где так навострилась? На Канте Только очень давно. Очень-очень давно. А он почувствовал, как одеревенела партнерша. Потом Лара расслабилась. По лицу девушки скользнула улыбка. Такое ощущение, будто целую вечность. Тренировки, казалось, растянулись на годы. «О, я понимаю. Этому танцу я выучилась на Курусканте. Но дома мы все время танцевали. Танцы, знаешь ли, важная часть общественной жизни на Альдивах. На них заводят знакомства и устраивают браки». Мордашка удивился. Лариба бы печалится. Грустить по жизни, которая она никогда не вернется, а она весела». «А зачем ты предала мне ускорение? Это так ты присматриваешь за напарником?» «Отчасти». А еще это я так заигрываю с тобой. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но ты не первая женщина, которая со мной заигрывает. Улыбка Лары стала шире. Но сколько из них заигрывали, чтобы не встречаться с тобой? Мордашка сообразил, что темп музыки изменился, и надо бы что-то предпринять. Лара кому-то подмигнула. Все произошло мгновенно. Гарику впихнули в объятия другую партнершу. Он оказался лицом к лицу с перепуганной Дией пасек, а Лара с уэсом Янсеном удалялись прочь, невероятно довольные собой. В отличие от Виллики, которой смена партнера не пришлась по вкусу. Ну и убегать Дия не собиралась. На собой их надули. Мордашке хотелось скакать до потолка, но он приспособил свой шаг под более плавные, текучие движения Твиллики. Когда они успели договориться... Перед тем, как вести тебя на танец, Лара просигналила лейтенанту. Безмятежно откликнулась успокоившаяся Дия. Я думала, она с ним флиртует. «Похоже, нас с тобой соблазнили и бросили. Не согласна. Все из-за меня, я сказала. И что же такого ты сказала?» «Что я...» Твиллика запнулась, подбирая слова. Смотрела она куда-то в сторону. «Что хотела бы поговорить с тобой, но боюсь». «Не представлял, что я навожу на всех ужас, особенно на того, кто ни разу не видел моих фильмов». Диа вяло улыбнулась одними губами. «Нет, я имел в виду, что не могу выразить свои мысли. Я не знаю, кто из нас будет говорить с тобой. Кто из вас? А что есть из кого выбирать? Диа Пасик или Дяб Пилот, которым ты стала, или маленькая девочка, похищенная Стрелота?» Внезапно помрачнев, Твиллика кивнула. «Я проснулась, и оказалось, что я не та и не другая, нечто среднее между девочкой, которую считала давно умершей, и женщиной, чья кровожадность и жестокость мне вовсе не нравится. Но я обдумала все, что случилось со мной, и решила, что я люблю жить. Я захотела поблагодарить тебя за то, что не позволил мне умереть». Она выпалила признание скороговоркой и напряглась, затравленно глядя Гарику в лицо, словно ждала, что Лорен отвесит ей оплюху. «Да не за что!» – растерянно пробормотал мордашка. Он не понимал, почему ей так трудно. Гарик постарался поставить себя на место Дии – похищенный ребенок, рабыня имперского чиновника, пилот, сражающийся за место среди народа, которого не знает и считает чужим, и только двое – или трое из знакомых принадлежат к той же расе, что и она сама. Дия никогда и слова доброго не сказала о Твилликах или Релоте. Может быть, винила их в том, что с ней произошло? Мордашка окончательно запутался. Зато в центре лабиринта его ждала идея. «Когда ты в последний раз отдыхала?» «Много раз, я не вспомню точно». «Когда была в одиночестве?» Да. «А я спрашивал, когда тебе было легко и спокойно среди других, когда ты в последний раз чувствовала себя в безопасности рядом с кем-нибудь?» Взгляд Дии опять уплыл в сторону. «Легко и спокойно?» – переспросила девушка. «Не помню. Наверное, в детстве. В безопасности?» Дия вздрогнула и вернулась в настоящее время. Попыталась выдернуть ладонь из рук Гарика. «Благодарю за танец», – пробормотала Твиллика. «Мне пора». Лоран крепче сжал пальцы. «Я знаю, что лезу не в свое дело, но если ты не откроешься мне, то кому же? Не думаю, что вообще сумею. Так обратись к Пискле, ему тоже не помешал бы хороший друг». Дия подняла недоверчивый взгляд, вдруг улыбнулась и перестала вырываться. «Ты опять шутишь. Я не всегда могу отличить. Вот и я не могу», — покаянно вздохнул Гарик. Некоторое время они танцевали молча. Музыка опять сменилась. Теперь играли мелодию с Чандрила. Затем Дия заговорила так тихо, что мордашка с трудом разобрал слова. «Не так давно я чувствовала себя в безопасности. Когда? Когда совершила худший поступок в своей жизни. Когда выстрелила в Кастина. Когда сквернила его тело и притворялась, будто мне весело. Когда попыталась убить себя, а ты не позволил. И у тебя в объятиях я поняла, что ты никому не дашь меня обидеть» даже мне самой, и почувствовала себя в безопасности. Твиллики были большие, пугающие огромные глаза, лучистые, знакомые и все же открывающие доступ к женщине, которую Гарик совсем не знал. Женщине, которая появилась на свет несколько дней назад на борту железного кулака. «Вот это я и хотела тебе сказать, только не знала как», — добавила Дия. Ты считаешь, будто ты подвел тону Фанана. Может быть, но меня-то ты спас. Мордашка взял ее лицо в ладони и поцеловал, прежде чем сообразил, что делает. Ответный поцелуй тем более застал Лорена врасплох, как и острый мускусный запах, исходивший от виллики и совсем не похожий на человеческий. Потом Гарик почувствовал, как руки Дии обвивают ему шею. Остальным танцорам приходилось огибать застывшую на месте парочку, и все делали вид, будто ничего не замечают.